Часть третья. Глава тридцать третья. Щелканье янтарных бусин в руке собеседника стало раздражать Вайтере еще больше, чем небрежность, с какой тот его слушал, утонув в кресле. Янтарные четки томно свисали с пальцев над ногой, закинутой на другую. Сухие щелчки отсчитывали фразу за фразой, который вот уже час произносил Вайтери. Лицо усталое, умное, черты резкие, но тонкие. Губ, когда он улыбался, почти не было видно. И, не считая фески на сидеющих волосах, одет он был по-европейски в хорошо сшитый костюм. Вайтери видел его впервые. Несмотря на все заверения Хабиба, устроившего эту встречу, Вайтери сомневался, имеет ли его собеседник тот вес, который приписывал ему ливанец. Он пытался это установить из беседы и поведения посетителя, что ничуть не облегчало дело. Вайтери слышал, что имя этого человека в политических кругах Каира после падения Фарука, когда могущество братьев-мусульман казалось прочным и нерушимым, произносилось со страхом. Сноска. Фарук I. 1920-1965. Король Египта и Судана в 1936 52 годах. Свергнут в результате июльской революции 1952 года. Но каково его теперешнее влияние? Ведь движение разгромлено Нассером. Аби уверял, будто все в порядке. Он по-прежнему имеет вес, особенно в том, что касается распределения денежных средств и оружия. Но следовало убедиться самому. И Вайтери пока еще не терял надежды, что отказ, который он получил, не обязательно исходит от Каирского комитета. Присутствие этого человека в Судане в тот момент... Когда вспыхнули первые беспорядки на юге, где решалась судьба отношений с Египтом, казалось, подтверждало заверение Хабиба. Рядом сидел молодой человек, коренастый, с могучей шеей в распахнутом вороте рубашки хаки. Усы с щеточкой и коротко остриженные волосы придавали ему вид типичного египетского офицера. Он присутствовал в качестве эксперта или наблюдателя, а может, и то, и другое, но его появление все же настораживало. За время встречи он не произнес ни слова, но чувствовалось, что он уже высказался раньше. Солнце жгло парусину навеса над внутренним садом отеля «Нил» в Хартуме, где происходила встреча. Посредине сада на зелено-голубые изразцы фонтана Вяло падала вода. По обеим сторонам лестницы, неподвижно, словно статуи, стояли слуги в белых бубу и тюрбанах с серебряными блюдами под мышкой. Вайтери почувствовал, как в нем поднимается раздражение. и вдруг овладело отвращение ко всей этой восточной неге, где всякая мысль о борьбе казалась насмешкой. — Значит, таково ваше последнее слово? — спросил он грубо. Собеседник поднял руку. — Дорогой, вы же знаете, что в политике последнего слова не бывает. Скажем, что в настоящий момент нам очень трудно оказать вам активную помощь. У нас слишком много забот в Тунисе, Алжире и Марокко, где, как вы сами понимаете, нам необходимо добиться положительных результатов. Я с вами откровенен. Распылять наши силы в данный момент было бы чистым безумием. Мы вас ценим весьма высоко, тем более, что, говоря откровенно, вы совершенно или почти совершенно один. Но положение в чаде не дает оснований для помощи людьми, оружием и боеприпасами в тех масштабах, каких вы требуете. В крайнем случае мы могли бы взять на себя Обучение ваших кадров, если у вас, конечно, есть люди, которых надо обучать. Думаю, что пока это не так. Время придет, но оно еще не пришло. К сожалению, вы из той части Африки, которая не вполне готова. В настоящее время каждый патрон и каждый доллар, которыми мы располагаем, могут быть гораздо эффективнее использованы в других местах и мы отнюдь не заинтересованы в том, чтобы разжигать в ФА мелкие беспорядки, которые лишь выявят нашу неподготовленность. Лучше, чтобы общественное мнение подозревало, что наши силы накапливаются, чем обнаружить их отсутствие. Мы не можем действовать повсюду разом. Вот чем объясняется наш отказ на данном этапе. Время придет. «Уверяю вас». Голос и лицо говорившего слегка дрогнули. У Вайтери хватило самообладания, чтобы оценить это проявление гордости. Каково бы ни было положение его собеседника в самом Египте, в делах арабского мира власть свою он сохранял. Но Вайтери достаточно хорошо знал, какие противоречия существуют между традиционалистами поборниками священной войны и сторонниками современного экономического и политического прогресса, чтобы уколоть больное место. Насколько я понимаю, вы преданы прежде всего своим религиозным убеждениям, медленно произнес он, а в Каире мне часто говорили о праве народов самостоятельно вершить свои судьбы. Собеседник кивнул. Ислам — могучая закваска, но нужно время, чтобы началось брожение. Мы вынуждены в первую очередь защищать ислам от материалистического варварства, которое хлынуло с запада. Он уставился на свои янтарные четки, губы стали тоньше прежнего. Он улыбался. Для нас, кстати, вы должны это учесть, марксизм — западная доктрина. Вайтери знал, что его недавние связи с коммунистической партией не составляют секрета. Он всегда голосовал вместе с коммунистами после разрыва с центристами, от которых первоначально был избран. «Не вижу, какое это может иметь отношение к делу», — холодно возразил он. «Что до меня лично, то я не пойму, почему мне следовало отказаться от поддержки коммунистов в строго ограниченной области». Вы же принимаете оружие от стран народной демократии?» Усталый взмах рукой. В отличие от руки Вайтери, эта рука была вялой, утонченной, трепетной. Давайте не будем спорить о подобных вещах. Я хочу вам внушить только одно. Нужно терпение. Сперва необходимо подготовить почву. Так называемая «Черная Африка» будет с нами. Ислам, как вы знаете, быстро распространяет свое влияние. Наша религия моложе, пламеннее, у нее подвижность и мощь ветров пустыни, в которой она родилась. Она победит. Африка, завоеванная Исламом, восторжествует над миром. И это свершится. Лицо собеседника Вайтери снова оживилось. В нем проскальзывало какое-то подспудное волнение, едва заметное. Но в Вайтере были знакомы эти лица, равнодушные даже, когда чувства рвутся наружу. Покров остается непроницаемым, а кровь под ним кипит от страсти. Да, это холодный, как лед, фанатик. Более того, фанатик религиозный. Теперь он уже не сомневался в словах Хабиба. Несмотря на разгром братьев-мусульман, для Совета Арабской Лиги религия остается на первом месте. Тонкие пальцы вновь принялись перебирать четки. Пока нам приходится себя ограничивать. Распространение нашей веры южнее Экватора озадачивает христианских миссионеров. «Школы по изучению Корана» в авангарде нашей борьбы. Остальное придет само собой. Должен добавить, что если бы ваша недавняя акция вызвала хотя бы слабый отклик, мы могли бы подойти к вопросу несколько иначе, в пределах наших нынешних возможностей. «Но вы ведь читаете газеты?» — спросил Вайтери с высокомерием, за которым и он чувствовал, что собеседник это понимает, пытался скрыть свою слабость. Ответом были все та же тонкая улыбка и легкий наклон головы. Читаю и даже вожу с собой. Видите? Он подвинул к Вайтере пачку английских и французских газет, тех же самых, что лежали у него в номере. Но он-то подразумевал арабские. Он обозлился на себя. Этот довод меньше всего стоило приводить. В газетах писали только о Морелле. Он сделал вид, будто просматривает заголовки. Чудак из чада до сих пор неуловим. Самое удивительное происшествие на свете. Наш специальный корреспондент Феа рассказывает о безумной выходке француза, который защищает слонов от охотников. Вайтери не мог скрыть своего раздражения. Желтая пресса, не заинтересованная в законных чаяниях народов, сводила на нет все попытки использовать Морели. Тот оказался плотной ширмой, заслонившей Вайтери от людских глаз, и эту проблему надо было во что бы то ни стало поскорее решить. Он презрительно отодвинул газеты. Неудивительно, что пресса колонизаторов — «Представляет все под таким углом зрения», — сказал он. «Да. Как не надо удивляться и тому, что арабская пресса представляет события в выгодном для вас свете. Мы вам никогда не отказывали в моральной поддержке». Вайтери внезапно понял, что выбрал неверный путь. «Главное ведь не в том, чтобы получить оружие и добровольцев». Главное — заставить говорить о себе, придать своей персоне международный масштаб. Это все, на что он пока мог надеяться, даже если бы ему и удалось совершить в фа несколько удачных набегов. Заставить заговорить о себе, сделать заявку на будущее, стать для внешнего мира заметной фигурой, без которой не обходятся переговоры. Вот единственная цель возможное в данное время. Он понимал, как никто, что в обозримом времени немыслимо превратить Чад в самостоятельное государство, не входящее в крупную Африканскую Федерацию, где его собственная роль далеко не гарантирована. Пока уважают древние обычаи, племена еще долго будут довольствоваться свободой, позволяющей жить, как им нравится. Он выдвинул лозунг независимости на фоне Холодной войны, когда явная неизбежность оккупации Европы Красной Армией и конфликта с Америкой открывала совершенно новые перспективы и, можно сказать, безграничные возможности. Перейдя к открытому противостоянию, он предполагал заявить о себе, стать партнером будущего победителя, кем бы тот ни был. Он, видно, плохо рассчитал, допустил ошибку в тайминге, как говорят англичане. И все, что теперь ему оставалось делать – приобретать вес, положение. Надо выглядеть в глазах мира выдающейся личностью на политической карте Африки. Подняться на те высокие международные трибуны, где никто уже не спросит, пользуется ли он всенародной поддержкой, и каковы его реальные возможности. А в расчет будут приниматься только его талант, красноречие и сила убеждения. Это пока единственный выход из политической изоляции, да и просто из одиночества. Надо, пользуясь парламентским жаргоном, определиться во времена кризиса, определиться в международном масштабе. Вайтере заговорил и говорил долго. Он был доволен, что разговор ведется по-французски, только на этом языке он мог показать себя во всем блеске. Когда он закончил, то не получил ни оружия, ни денег, ни добровольцев, но уже не сомневался в исходе беседы. Собеседники уходили, уверенные в том, что этот человек с медью в голосе облекавший африканскую страстность в отлично скроенный костюм французской логики, новая восходящая звезда на политическом небосклоне Африки. Уайтери посидел минуту-другую, вытирая лоб. Он не сомневался в произведенном впечатлении. К несчастью, эти двое — лишь ничтожные частицы той аудитории, которую предстояло завоевать. Задача по-прежнему оставалась нерешенной. Скоро в Бандунге соберется первая конференция колониальных народов, организаторы которой не сочли нужным его пригласить. Он уж постарается, чтобы подобное упущение, подобное оскорбление не могло повториться. Надо любой ценой завоевать себе положение, и терроризм, пусть мнимый, пусть не имеющий реальной цели, единственное, что может обеспечить ему политическую репутацию в международном масштабе. О том, чтобы поднять восстание племен, не могло быть и речи. Вожди и колдуны относились к Вайтере враждебно, их разделяла непреодолимая стена невежества, суеверий и первобытных обрядов. Но в два или три приема Можно подбросить газетам кое-какие сенсационные заголовки. Они сперва открывают вам ворота тюрьмы, а потом и двери министерства. Все опять упиралось в одно. Надо, чтобы его заметили. Надо любой ценой добыть оружие, набрать хорошо оплачиваемых добровольцев, провести несколько набегов вглубь французской территории. Следовательно необходимы деньги, а в сложной расстановке сил на африканском континенте и во всем мире эта цель достижимая, в чем он не сомневался, быть может, потому, что не сомневался в своем будущем. Это будущее он ощущал в мощи собственного голоса, в силе рук, в мере своего одиночества, которое сможет утолить только абсолютная власть. Необузданные стремления, порой не дававшие спать, были порождены памятью и волей, памятью о предках, десяти поколениях вождей Уле и желанием поднять Африку из племенной тьмы до своего уровня. Тут не было и речи о вере в свою звезду, Вайтери был далек от подобных суеверий, верил в силы интеллектуальные, моральные и физические, которые в себе ощущал. Вайтери резко поднялся и пошел к лестнице, но его молча остановил слуга и подал на серебряном блюде визитную карточку. Вайтери не смог сдержать горделивого трепета. Робер Дажон, депутат. Он на мгновение замер и улыбнулся, держа карточку в руке. «Ага», — подумал он, — вот французские правительственные круги и заволновались. То, что к нему тайком отправили в Хартум такого эмиссара, даже если тот и не из Убанги, уже кое-что значило. Следом за слугой Вайтери направился в указанную комнату на втором этаже.